Голова вторая. До Путивля. Из воска Петя вышел совершенно другим человеком. Расправленные плечи, взгляд с легким прищером, когда смотришь не на человека, а как бы сквозь него. Походка быстрая, но не суетная, а целеустремленная. — Нет, — сказал он сам себе уже через десяток шагов, — так, пожалуй, перебор будет. С таким видом опричник может ходить. Хотя он, как раз подчеркнуто, скромно держится. Но это тот случай, когда его скромность по гордости смотрится. Петя такое не подходит. У него ни одежда, ни возраст, ни происхождение не соответствует. И маг он пока только на сопроводительном листе, который, кстати, у Трифонова в папке остался. Так что задаваться ему нещего. Дальше по дороге пошел уже молодой приказчик, только очень уверенный в себе и своей карьере. Шел и мысленно выстраивал разговор с будущими жертвами. Хотя «жертва» звучит грубо. Благодетели лучше. А то, что стать своими благодетелями он их собирался вынудить, это уже мелочи. Как известно, честность — лучшая политика. Особенно в торговле. уделен, учил Петю, что принцип «не обманешь, не продаж серьезные люди давно оставили людям несерьезным. Продавец должен понять, что именно хочет покупатель, и убедить его в том, что этот товар именно то, что ему нужно. И все довольны. Не надо ходить вокруг да около, предлагая вместо туалетной бумаги наждачную и конфетти. Выдать человеку пачку дешевых носовых платков, и объяснить, что, по мнению ученых, вырубая леса, мы губим будущее собственных детей. Но если туалетная бумага в лавке есть, об этом не сметь даже заикаться. Алексей Иванович вообще любил пофилософствовать. Образованный человек. Реальное училище когда-то закончил? Ничего. Зато Петя теперь в академии учиться будет. Все эти наставления мелькнули в памяти начинающего мага, как фон, помогающий собраться с духом и мыслями, по дороге в местные торговые ряды. От тех, что служили ему столько лет дома в Песте, они мало отличались. Два длинных приземистых барака друг против друга, поделенных на секции лавки. С фасада торговой улицы. У каждой как минимум по одному окну, часто выполняющему еще и функции витрины. И двери под козырьком, где приказчик, не опасаясь дождя, мог курить и поджидать покупателей. Вывеска, как правило, была над окном, но могла быть и табличка на или у двери. Лавки тоже были разного размера. Самые большие магазины на 3-4 окна растянулись. В общем, никакого единообразия, но при этом все в одном стиле. Противоречия? Торговля вообще не на логике строится. Небрежной походкой Петя пошел вдоль продуктового ряда, остановившись у мясной лавки. Выбрала я не случайно. Как он увидел сквозь окно, за прилавком совсем молодой мальчишка стоял, какой то бабе ветчину отпускал. Невольно сглотнул от просачивающихся запахов и подождал минуту, успокаивая бурчание живота. Хорош бы он был с такими руладами ревизию начинать. К счастью, в лавке покупательница и продавец были заняты друг другом, так что его афронт остался незамеченным. Покупательница вышла. Петя с ней вежливо распланился. да ему тоже кивнула, но губы поджала как-то не очень приветливо. — Скулочная баба, — сделал вывод бывший работник галантерейной лавки, — и сплетница к тому же. Хорошо, что подождал, пока выйдет. Внутри мальчик, даже младше Пети, прилаживал обратно на крюк у стены за прилавком копченый окорок. Покупательница, похоже, ветчиной отоварилась. за Запах... Волевым усилием Петя заставил себя непринужденно улыбнуться. — Ты что ли за старшего? Или хозяин где-нибудь рядом прохлаждается? Кликни ко мне его. Мальчик насупился. — Отец по делам отъехал. Тебе что надо-то? Петя посмотрел на мальчика сверху вниз. — Пришел тебе проблемы создавать? Или как договоримся? — Грамоту знаешь? Не давая ему времени ответить, развернул у него перед носом лист по ревизию. «Куда грязные руки тянешь? Не видишь разве государева грамота?» Предписывает опричнику Трифонову в городах, через которые проезжать будет, ревизию работы магазинов проводить. «А у тебя тут что? Сплошное воровство. Вот почему у тебя на одной чаше гири стоит?» Примечание 3 Примечание 3 В рычажных весах, что были в то время, на одну чашу, по форме больше напоминающую тарелку или неглубокую миску, ставили гирьки в унциях и фунтах, а на другую клали товар. И естественно, без груза чаши должны быть выровнены. — Что под другую чашу засунул? — Гвоздь! — продолжил петь и давить на мальчика самым грозным видом. После чего резко сменил тон. — Ну и дурак! Монету надо класть! И чаша ровнее стоит, и от покупателя, если заметят, отбрехаться проще. — Вот, Васька жмых, что со мной в соседней лавке в песте работал. Он алтын клал, а Мишка-жаба — целый пятак. Но по мне это чересчур. Берега парень потерял. А у тебя что? нету у меня ничего, как-то придушенным песком мальчишка, но при этом потянулся к весам. — Опричник-то сейчас занят, — протянул Петя как бы в раздумьях. — А давай бабу, которая ты ветчину продал, — спросим. Она, небось, по соседним лавкам еще долго будет бродить. Мол, что она думает о продавцах, которые гвозди под чашу весов подкладывают? Все. Парня он запугал, дальше некуда. Еще сбежит вместе с весами. Пора успокаивать. — Да не дрей в паре, нечто я не понимаю. Сам еще вчера таким был. В лавке стоял, только в песте. Петя явно приукрасил реальность. равней сыну лавочника вчера он никак не был. Но, конечно, для обоих положение мага было недостижимой высотой. А сейчас? Знак на груди видишь? Кадет магической академии. Вот как жизнь повернулась. Парень все еще пребывал в растерянности, но явно заинтересовался. Что-то он слабоват характером за прилавком стоять. Сразу видно, мало его за вихры таскали, а окороком по морде подиев вовти не били. — Ну, до да самозваному ревизору проще. Вот сейчас опричник в вашей школе сидит, там аттестаты выпускникам дают, а местный маг их техномагические способности артефактом проверяет. — Вот ты когда школу заканчиваешь? — На будущий год. — Видишь, у тебя еще есть шанс магом оказаться. Я вот никак не ожидал, что у меня способности окажутся. Ни у кого в семье не было, а нашлись. Петя гордо выгнулся, приближая знак Академии, поближе к носу юного лавашника. Тот смотрел на значок, как зачарованный. В лавке они уже были не одни. В дверях стояли еще двое приказчиков. Видимо, услышали разговор на повышенных тонах и решили полюбопытствовать, в чем дело. Сейчас и другие потянутся. — Хотите подробности? Петя вы обратился уже и к ним, после чего начал рассказ. Красок не жалел. про светящийся артефакт, тот цвет которого он на своем аттестате увидел, рассказывал со смехом. А вот проклятывал, когда сам весь светиться начал, таким свистящим шепотом выдал, что местного лавочника и пару приказчиков помоложе чуть не в транс вогнал. Закончил уже спокойным деловым тоном. «Вот пока опричник в школе заседает, он меня, чтобы без дела не сидел, отправил к вам вместо себя ревизию провести». чтобы потом оштрафовать всех как следует. Знает, что найду к чему придраться. Сам в лавке столько лет стоял. Небольшая пауза и многозначительный взгляд. Но я так думаю, кому эти штрафы нужны? Они же в казну пойдут. А нам с опричником до путевля еще дня три ехать. Он еще луги и стерн посетить собирался. Думаю, тормозок дорогу не лишним собрать будет, чтобы сильно не ругался. — Так это надо хозяина позвать, — подал кто-то голос. — Ага, и чем он опричнику поклониться пойдет? — иронично рассмеялся Петя. — Тремя рублями, чтобы оскорбить понадежнее, или соточкой расщедриться, а для меня и двух гривен и деньги. В общем, через полчаса Петя возвращался к зданию школы не только с раздувшимся сидором, но и реквизированной корзиной со всякой снег. А в кармане приятно позвякивала мелочь общей суммой рубля на полтора-два. Удачно сходил. В мясной лавке, с которой начал, полфунта ветчины взял. Больно пахло вкусно. И в мясной лавке, с которой начал, полфунта ветчины взял. Больно пахло вкусно. Да фунтовый круг полукопченой колбасы. Недорогой наглеть не стал. Но в дороге поживать совсем неплохо. Мясная лавка-то не одна была. Так что у него еще целая копченая курица в бумагу была завернута. И головка сыра из молочной лавки. В булочной парой калачей разжился. В керосиновой лавке двухфунтовым караваем ржаного хлеба. Да, ржаной хлеб здесь продавали именно в керосиновых лавках. Также его добычей стали дюжины яиц, полфунта чая, фунт сахара, фунт соли и фунт мыла. Про запас. И золотой запас. Три шкалика водки. Вещь недорогая, пятачок-бутылочка, но для русского человека, честно, дороже любых денег. Из вещей разжился новый рубахой, сменой белья и куском полотна на портянке. Впрочем, можно пока вместо полотенца использовать, а там видно будет. Новые сапоги просить не решился, побоялся, что жирно будет. Но вот простой нож, деревянную ложку и миску с кружкой, гребень, зубную щетку, небольшие ножницы — Три катушки ниток и даже крохотное зеркало в Сидор спрятал, а также пару иголок внутри к уголку воротника приколол. В общем, не дал ему опричник домой зайти, так местные приказчики его в академию собрали. И не только потому, что он с ревизией пришел. Они этим скорее от хозяев отговариваться будут, если спросят. А так он им сбывшуюся мечту показал. Свой брат простой приказчик из самых низов, с пятью классами образования в вечерней школе, И едет в магическую академию. Петя этот настрой сразу почувствовал. На него и напирал. Так что его чуть ли не уговаривали еще что-нибудь принять. Но он предпочел оставить о себе впечатление скромного и порядочного человека. А как же иначе? Обобрал лавки рублей на 10-12 Но казенным листом больше не махал. От ненужных подарков отказывался. Типичный скромняга. Настроение у Пети было отличным, но живот оставался все таким же пустым. Набрасываться на еду прямо в торговых рядах он, понятно, не стал. Даже не пробовал ничего из того, что ему в корзину клали. Несолидно. Теперь надо было от посторонних глаз спрятаться и, наконец, поесть. Хорошо бы еще кружечка кипятка разжиться. Однако воска на прежнем месте не оказалось. Петя чуть было не занервничал. Но сообразил, что стоять тут кучеру и вправду резона не было. О лошадях тоже надо позаботиться. Скорее всего, на станцию поехал. А Петя что делать? Пойти в школу к бабе-ключнице? Что-то не хотелось. Чаем она его точно поить не будет, а вот с ненужными вопросами пристанет запросто. Спокойно поесть точно не получится. Спросив дорогу у проходившей мимо девицы, чья-то служанка, судя по виду, Петя отправился на станцию. Городок небольшой, дошел быстро. Знакомый возок стоит у угла одноэтажного здания в три окна. Не слишком презентабельного, видно, что крашено не в этом году, и штукатурка местами облупилась. Сбоку деревянный сарай-конюшня, по запаху догадаться несложно. Зато прямо перед ними колодец с воротом. В крайнем случае можно будет хотя бы напиться. Кстати, коней в воске не было. Перед самым крыльцом почтовой станции стояло другое транспортное средство. Больше размером, лучше выглядящие, и лошади в него были запряжены. Целых две пары, цугом. Перед каретой прохаживался не слишком довольный господин средних лет. Барин какой-то, — сообразил Петя. Карета-то своя, а вот лошадьми решил почтовыми воспользоваться. Теперь не больше дожидается, когда ему в багаж почту добавят. Интересно, куда едет? Специальные почтовые кареты в Великом княжестве Пронска снаряжались редко. Предпочитали обходиться попутным транспортом. Всем, кто пользовался услугами почтовых станций, в обязательном порядке добавляли собранные на ней письма и посылки в мешках, которые хозяин транспорта, его кучер, в обязательном порядке должен был по дороге передать на другие почтовые станции в соответствии с прикрепленным к мешку ярлыком с адресом. в результате почта по городам развозилась довольно быстро буквально за несколько дней из конца в конец отнюдь не маленького княжества приняв уверенный но одновременно смущенный вид петя вошел на станцию местный зал ожидания был не слишком большим 67 сжеений квадратных примечание 4 примечание 4 то есть примерно 30 квадратных метров 1 квадратная сажение 45 пять квадратных метров Вдоль стен стояли лавки. Ближе к углу открыта дверь в соседнее помещение, видимо, служебное. Рядом имелось окошко, через которое, по идее, смотритель должен был бы разговаривать с посетителями. Но окошко как раз было закрыто. Зато через открытую дверь было хорошо видно, как какой-то мальчик в форме почтового служащего неспешно перебирал письма, раскладывая их по трем мешкам. А еще не старый, но очень сухонький господин Что-то писал за конторкой, расположенной в углу, следом за столом мальчика. У дверей с ноги на ногу переминался бородатый мужик. По-видимому, кучер. Незнакомый. А из-за Причниковского воска куда кучер делся? Петя на секунду заколебался. Что делать дальше? Со знакомым кучером, если немного подумать, все в порядке. На конюшне он. Скорее всего, под предлогом смены лошадей спит. Это Трифонов в дороге спать навострился. Кучеру за дорогой следить приходится. Хоть в полглаза, но и сна полноценного быть не может. Так что время спокойно поесть до отъезда у Пети имеется. Но раз уж сюда зашел, почему бы еще один вопрос не выяснить? — Куда путь держите, уважаемый? — обратился он бородатому дядьке. — Тебя что за дело? — неприветливо буркнул тот в ответ. Петя изобразил на лице недоумение. — Дядя, я тебя вежливо спросил. «Может, из любопытства, может, дело и найдется. А вот ты молодому магу зря хамить начал. Не боишься, что прокляну?» При этом демонстративно постучал пальцем по знаку Академии, а то еще не заметит или не поймет, что это такое. Мужик смутился, но пойти на попятный не позволила гордость. «А не молот ли ты для мага? Что ты такого можешь? Так ведь ломать не строить, лечить меня еще не научили». — А на проклятие большого мастерства не надо. Порчу навести и бабки-ведунья, которых чуть не в каждой деревне найти можно, очень даже неплохо умеют делать. Петя пристально посмотрел на кучера, после чего снова совершенно мирным голосом спросил. — Так куда путь держите? Говорил и держался Петя уверенно, даже как-то расслабленно. После нескольких секунд внутренней борьбы может все-таки предпочел не связываться. «Куда, — Куда-куда? — Путьюль вестима. Как почту получим, так и дальше поедем. У, -у, у карета большая, и, как успел заметить Петя, проходя мимо, совершенно пустая, если не считать барина, что снаружи ноги разминал. А для вещей у нее сзади большой ящик имеется. Явно более комфортный транспорт, чем вазу капричника. И едет напрямую, а не с заходом в уездные городки, которые вообще-то совсем не по дороге. Пусть через них раза в три длиннее получается. — Так почему не попробовать? Воспользовавшись открытой дверью в служебное помещение, Петя прошел туда мимо кучера и встал рядом со смотрителем. Приветливо улыбаясь, но молча, тот поднял на него глаза. — Вам чего, молодой человек? Петя все так же молча постучал пальцем по своему значку Академии. — Вот как? — И откуда же вы здесь такой появились? — как к нему обращаться на секунду задумался Петя. — Чин наверняка невысокий. Значит, просто благородие. — Ваше благородие. — Да вот хотел узнать, нельзя ли в Путиволе от вас с Аказией отправиться? — Аказия-то есть. Как раз господин Плиев из своего имения в губернский город следует. — Только есть ли у вас подорожная? — Подорожная-то есть, только не на меня, а на господина-опричника Трифонова. размахивает листом Петя не стал, но спокойно пересказал свои приключения, закончив. — Вот я и подумал. Наверняка же есть официальный порядок доставки новых кадетов в губернский город. Ведь если Трифонов еще кого здесь, в лугах или в стерне, найдет, мест в его воске больше нет. Так зачем мне вместе с ним еще три дня по дорогам мотаться, когда можно прямо завтра на месте быть? Смотритель задумался. Порядок-то есть, только вот суров очень, господин опричник. Гордится тем, что взяток не берет. то все, что по закону получить, можно требовать себе сполна. Прогонные-то вам положены. Только если вы сами поедете, они в нашу службу поступят. А если с опричником прибудете, он их сам за вас и получит. Дорого проезд стоит? Как всегда. 8 копеек за версту с каждой лошади. Примечание пять. Одна верста — одна и шесть сотых километра. До путивля от нас почти 36 шесть верст. Это же сколько получается... Считать, в том числе в уме, Петя научился весьма прилично. Для приказчика это крайне важная наука. «Получается 11 рублей с полтинной», — бодро сообщил он и загрустил. Сумасшедшие для бедного мальчика на побегушках деньги. Он-то себя от мелочи в кармане богачом чувствовал. А тут он на них разве что до ближайшей деревушки добраться может. «Нет, таких денег у меня нет», — признался он. «А у господина Трифонова в овске две лошади». Так получается, дорога вдвое дешевле обойдется. Так он из твоего песта не прямо в пути Путивль поехал, а таким крюком, что путь втрое удлинил, если не больше. И нашей службе ни копейки не платит, ни своей волей едет государевой. — Я тоже не своей волей еду. — Вы, ваше благородие, другое дело. Маги от государя за службу немалое содержание получают, но ежели по его поручению едут, специальную прогонную грамоту имеют. Вашим благородием Петю никто раньше не называл. Но пережил он это неожиданно спокойно, даже плечи расправлять не стал. Так и на меня грамота есть, только у опричника она. Нет, за вас пока Академия платит. Как премию тем, кто вас выявил, так и тем, кто до места довез. Погодите, а вы говорили про 8 копеек с версты. Запамятовал. Тем более, что премия — те же 10 рубликов. Темнит что-то станционный смотритель. — Похоже, надеялся здесь и сейчас спеть и деньги получить. — Предложить ему рубль? — Нет. — Во-первых, слишком мало, а во-вторых, жалко. — Так, наверное, можно такую грамоту составить, чтобы премия за мой проезд к вам пришла? — Составить-то можно, да вот дойдет ли, — задумчиво произнес станционный смотритель. — Хотя почему бы не попробовать? — Ваше благородие, когда ехать-то можно будет, — подал голос кучер. — Как бы до Ильининского до успеть? — Помолчи! — цикнул на него смотрите Успеешь! — Не слышал, что ли? Дело серьезное появилось. Смотритель снял с полки довольно простецкого вида сундучок, но, судя по торжественности его движений, с очень важными бумагами. Насчет очень важных Пети видно не было, но лежали там и впрямь какие-то листы. Покопавшись в них пару минут, сухонький господин извлек на свет бланк четверть листа. — Сразу набило писать надо, — озабоченно сообщил он. — Гербовые бланки все подотчетные. — Вас как зовут-то, ваше благородие? — Петр Григорьевич Птахин. — Так и пишу. Смотритель разложил на конторке бланк и заскрипел по нему пером, неспешно и вдумчиво проговаривая слова вслух. — Петру Григорьевича Птахину. — Направляйтесь куда? — В магическую академию через Путиволь. — Так и запишем. Чего такого сложного было в заполнении бланка, Петя не понял. Пустые поля под имя, цель поездки, стоимость и дата. Остальное — нужное подчеркнуть. Впрочем, смотритель не только подчеркивал нужное, но и вычеркивал ненужное, чтобы уж наверняка. Несложная процедура растянулась минут на десять. Кучер совсем извелся, но был несколько раз строго осажен. Убедившись, что чернила высохли, смотритель приложил к листу печать и протянул его Петя. — Смотрите, Петр Григорьев! — — Не помните бумагу, а первым делом, когда едете до Путивля, сразу в княжий дом отправляйтесь. Там этот бланк не абы кому, а казначею или начальнику присутствия лично в руки передайте. — Понятно. Петя сделал вид, что полностью проникся серьезностью поручения. — Моя искренняя благодарность, ваше благородие. Как приятно осознавать, что в нашем великом княжестве работают столь ответственные и при этом душевные люди. «Уж не побрезгуйте. Жаль, что я еще не на жалование, а сам из бедной семьи. Но для здоровья после работы!» На свет был извлечен один из шкаликов. Смотритель слегка поморщился, но подношение взял. «Еще раз позвольте вас искренне поблагодарить за понимание и участие». Петя поклонился. Спина не переломится. И взгляд сделал честным и преданным, как у собаки. я ваше благородие схожу пока ненадолго в ваок опричника у меня с собой тубу с некоторыми его грамотами надо оставить и не дожидаясь реакции быстро выскользнул снова на улицу в возок стоял на прежнем месте все столь же пустой похоже никто одна оставленная в нем вещи не покушался хотя дверей не заперты впрочем из конюшни высунулась какая-то рожа коню но петя помахал рукой Ткнул пальцем в академический знак и спокойно залез внутрь. На место, где прежде Трифонов сидел. Там свободнее. Есть чувством и толком было некогда. Тем более, что ни чаем, ни хотя бы водой Петя так и не разжился. Но и даже разное бывает. Юноша очень быстро одно за другим выпил полдюжины яиц. Не самый плохой перекус. А сальмонеля в этом мире никто не слышал. «Этак, аккуратно очищаешь самую макушку яйца». Щепотку соли сверху и опрокидываешь его в рот, как стопку. С голодухи очень даже вкусно. Еще отломил кусок калача и сживал его вместе с ломтем ветчины. Жить стало веселее. Но от посторонних глаз Петя в воске спрятался не потому, что снеснялся есть на людях. Раз уж он решил с опричником расстаться, надо ему тубуса выкраденные листы вернуть. Так что он быстро разложил первый лист на сиденье. и вытащил свою волшебную ручку. Что он там правил? Дату! Поскольку делал он это только сегодня, чернила окончательно въезд в бумагу не успели, так что удалили без следа. После чего уже другим концом самописки махинатор восстановил старую запись. И если приглядеться, наверное, можно будет заметить, что дату правили. Но если проводить экспертизу, сразу станет видно, что ничего изменено не было. Может, потек почистили. В общем, неважно. преступление в том, чтобы запись подновить, точно нет. Ничего же не исправлено. Работал Петя быстро. И обе грамоты вернули прежний вид гораздо быстрее, чем станционный смотритель ему бланк заполнил. Кстати, а что с бланком? Имя, пункт, назначения дата. Все правильно записано. Цену все-таки 11,52 вписал. Крахобор. Ну и шут с ним. Петя стал аккуратно убирать линии и подчеркивания. Чернила опять-таки свежие, следов не будет, а подчеркивание можно и на новые места внести. В результате в грамоте вместо «отправлен в кредит» появилась «отправлен по получению авансового платежа». Обойдется смотритель без трех рублей. Сам говорил, что могут и не дать. Лучше Петя их сам получит. А смотрителю за труды шкалика хватит. Грамот опричника снова отправились в тубус, а тот на свое законное место под полку. А вот бланк на проезд Петя тщательно сложил и спрятал за пазуху. Выскочил из воска. Из конюшни снова высунулась прежняя рожа, на сей раз в сопровождении знакомого кучера, заспанного и недовольного. «Уважаемый!» — обрадовался ему Петя. «Я тут решил вас не дожидаться, а ехать путиваль самостоятельно, благо оказия подвернулась». — Буду там раньше вас. Вы уж будьте любезны, предупредите об этом его высокоблагородие господина Трифонова. Чуть поколебавшись, юноша извлек из сидора еще один шкалик и с дружелюбной улыбкой протянул его к кучеру. Маловероятно, чтобы опричник стал на том злого мещать. Это будет ниже его достоинства. Но простимулировать гонца с дурными вездями все-таки не мешает, чтобы не забыл. Теперь остался последний разговор, но от этого не менее серьезный. Умное выражение лица убрать. А вот приветливость чуть приправленную угодливостью оставить. Ваше благородие. Петя поспешил к барину у кареты. Не извольте гневаться. Совершенно не хотел вас стеснять. Но, сами знаете, не всегда все от наших желаний зависят. Позвольте представиться. Петр Григорьевич Птахин. До вчерашнего дня мещанин из города Песто. А ныне кадет Академии магии. Только вчера был отобран артефактом, как имеющий магические способности, а через семь дней уже должен быть на занятиях в академии. И отправляют из нашей губернии, таких как я, из Путивля. — В общем, вы понимаете? Барин посмотрел на Птахина как-то лениво, но без особого недовольства. — Так тебя что, местный станционный смотритель в мою карету подсадить решил? — Экипроныра! — Подметки на ходу режет! Господин Плеев рассмеялся. — Забавно. Мне, потомственному Рюриковичу, какой-то калежеский регистраторшка дает поручение отвезти к месту службы личного дворянина с родословой длиной в один день. — Во он Нравы. — Но, может, так даже лучше будет. Скучно одному сидеть. — Вот и расскажешь, как дошел до жизни такой. — Простите, ваше сеятельство, — немедленно поправился Петя. — Не знал, какому родовитому сановнику меня как мешок с почтой грузят. — Но, клянусь, все силы приложу, чтобы не быть вам в тягость. Вы только скажите. — И скажу. — Стесняться не буду. — А ты забавный. Каким уродился ваше сиятельство? Я еще и запасливый. Вон, целая корзина соснедью с собой. С тем, что частью продуктов придется пожертвовать, Петя смирился заранее. — Зато не будет скопидомом казаться. К тому же, может, дороги спокойно поесть. Что иначе было бы трудно сделать. тому же, кто сказал, что у барина с собой ничего съестного нет. Еще неизвестно, кто в окажется. Смотрителю на глаза Петя больше показываться не стал. Предпочел в карете спрятаться. Оно, как захочет, бумаги перед отъездом проверить. А тут к помещику Плеева соваться не рискнет. Тот и так на долгую задержку раздражен. Хорошо хоть не на Петю. В целом до постоялого двора на полпути к Путивлю добрались даже с приятством. Петя еще раз пересказал, как проходило испытание артефактом и как комиссия работала, при этом вспоминал и придумал все новые подробности. Увидев, что барину нравится, как он по ходу рассказа охает, ахает и глаза пучит, постарался его не разочаровать. Я когда понял, что их к службе опричников родовитый помещик относится без почтения, расширил повествование рассказом про Трифонова, напирая на его скопидомство и надутый вид. и способностью одни и те же бумаги с на четверть листа часами перечитывать, когда больше заняться нечем. Веселился Плеев очень непосредственно. Продукты при этом жевал совершенно не чинясь. У него, как Петя и предполагал, вполне приличный тормозок с собой был. Всякого разного мясного и рыбного оказалось бы куда больше, чем у начинающего мак. И с выпивкой все хорошо было, только вот все алкогольное. Но когда какую-то деревню проезжали, Петя сумел выскочить с опустевшим усилиями плива кувшином из-под пива и набрать него колодезной воды. После чего помещик учил его по примеру древних воду перед употреблением красным вином разбавлять. Кстати, жажду очень даже хорошо утоляет. Но по мозгам юноша все-таки ударила, так что рассказы еще и пикантными подробностями обрастать стали. С ключницей в главной роли. Постоялый двор мало отличался от того, где Трифонов утром брился и завтракал. Но теперь у Пети были хоть какие-то деньги, и он не пожалел 30 копеек за право выспаться в постели. Разврат, конечно, как он думал про себя. Но перспектива получить то ли прогонное, то ли подъемное, то ли стипендию, в общем, сумасшедшие деньги, настраивала на желание покутить и себя любимого побаловать. Вот на еду перед сном тратиться уже не стал Взял бесплатно кипятка в кружку, сам в ней чай заварил из собственных запасов и поел из того, что в корзине осталось. Можно было бы и так спать лечь. Но перспектива того, что продукты вдруг испортятся, в купе со все еще растущим и вечно голодным организмом, задержали его в общем в зале постоялого двора еще на полчаса. К Петиному удивлению, в зале было довольно много народа. Основную массу, человек двадцать, составляли крестьяне... которые, судя по всему, возвращались из Путивля с какой-то ярмарки, где, похоже, удачно расторговались, так как настроение у всех было приподнятое. В противоположном конце зала расположились пятеро военных невысоких чинах, от прапорщика до поручика. А между компаниями в одиночке ужинал какой-то гражданский непонятного статуса. Одет прилично, примерно так же, как Плиев. Но род деятельности Петя определить затруднился, хотя и неплохо разбирался в людях, благодаря полученному в лавке опыту. Мог быть как небогатым земле- или домовладельцем, то есть бездельником, живущим на ренту, так и частным стряпчем или вовсе проходимцем, хотя одну другому не мешает. Знакомиться ближе с ним Петя не собирался, да и тот к нему никакого интереса не проявил. В целом атмосфера в зале царила относительно благожелательная. Несмотря на присутствие в нем людей разных сословий. Военные, как и положено, пили и вели себя довольно шумно, но мирно. Крестьяне тоже не наглели. И хотя также выпивки себе не отказывали, голоса не повышали. Видимо, стремление держаться скромно в присутствии господ из их крови еще не выветрилось. Со времени эмансипации не так уж много лет прошло. Поколение еще не сменилось. Появление в зале Плеева и Пети первоначально никаким изменениям не привело. Вошли двое новых путешественников. Сели каждый сам по себе. Старший половому ужин заказал. Младший свои продукты разложил. Кому какое дело? Разве что гражданский господин окинул их цепским взглядом, после чего вздохнул и пересел поближе крестьянам. Через некоторое время насыщаться в одиночестве помещику надоело, и он попросил через полового у офицеров разрешение присоединиться к их компании. На некоторое время голоса в той части зала стали звучать приглушенно. Господа представлялись друг другу и выискивали общих знакомых. Потом зазвенели бокалы, и более или менее серьезные речи стали сменяться байками и анекдотами. А затем кто-то предложил сыграть в карты. Спать Петя неожиданно расхотелось. Вот ведь как бывает. Вроде считается, что после еды человека должно разморить. Он, наоборот, проснулся, хотя до этого изрядно клевал носом. Может, рефлексы работы в лавке проявились? Там купец после обеда гонял приказчиков особенно яростно. Ведь сил, как он объяснял, после еды у них должно было прибавиться. Напрашиваться в компанию к он не собирался. Да его бы и не приняли, играли все-таки на деньги, которых у него почти не было. но пересел поближе, за соседний стол, чтобы лучше видеть ход игры. Бесплатное развлечение, как-никак. А вот гражданский господин, что до этого сидел с крестьянами, которые, кстати, тоже во что-то азартно играли, довольно быстро от них отделился и также перебрался к офицерам. Пошутил на тему, что душа понтов просит, имея в виду под понтами желание понтировать, то есть играть в карты на деньги. На него покосились без одобрения, но за стол приняли. Играли в ШТОС или банк. Правила Петя знал, благо были они до крайности примитивны. Банкир вкладывал в банк некоторую сумму. Остальные объявляли, на какую часть банка они делают ставку, то есть пантировали. Обычно не больше четверти, чтобы игра сразу не закончилась. Затем игроки выбирали из одной колоды по карте, а другую колоду банкир тасовал. и раскладывал по одной карте на две кучки, влево и вправо от себя. Если карта, совпадающая с выбранной понтером, оказывалась справа от банкира, то ставка присоединялась к банку. А если слева, из банка изымалась сумма ставки и передавалась игроку. Карты понтера держали на стаде, но клали рубашкой вверх, а вскрывались либо в момент выигрыша или проигрыша их ставки, либо в конце, когда завершался промет колоды. Примитив. Никакого мастерства игры не требуется, зато адреналина выше крыши. Первым держать банку говорили Плиева, как миллиончика. Тот на такое прозвание поморщился, но вытащил из бумажника 200 рублей ассигнациями и в банк вложил. И как-то очень быстро их проиграл. Буквально за три талии. Тогда свои услуги как банкира предложил гражданские. Он уже тысячу банк не пожалел вызвать, а одобрительные крики офицеров. Взяли у полового свежие колоды и понеслось. Теперь игра затянулась. Ставки редко превышали 100 рублей, а выигрыши и проигрыши чередовались примерно в одинаковой пропорции. Но постепенно банк стал расти. То есть проигрыши продолжали случаться, но наиболее крупные ставки все чаще оставались за банкиром. Петя отметил этот факт без особого интереса. Он вообще снова задремывать начал. Все-таки толком не спал уже давно. Но вставать и идти в номер было лень. Вот он и продолжал расслабленно смотреть на карты. И вдруг чуть не стукнулся лбом о столешницу. Классический клевок носом, сопровождавшийся непроизвольным испугом. Знаете, как это бывает? Выражение «провалиться в сон» иногда довольно точно отражает ощущение. Особенно, когда засыпаешь сидя. Юноша немного разлепил глаза и обратил взгляд на карты. И обнаружил, что смотрит на них необычным, а магическим зрением. И с изумлением заметил, что на рубашках стали заметны какие-то узоры. Разные на разных картах. Некоторые их вовсе не имели. Но вот карты, которые побывали в руках банкира, такими пятнышками обзаводились. Он что, маг? Вроде нет, аура слабовата. У Пети заметно ярче. «Но талант кропить магии карты явно присутствует». «Неожиданное проявление таланта Шуерского!» Заметив пристальный взгляд Петя на карты, неожиданно среагировал банкир. «Интересно. Что же вы не присоединяетесь? Банк все растет, такой куш сорвать можно». «Нет», — сказал Петя встряхнувшись, — «денег слишком мало, а в карты всегда выигрывает тот, у кого их больше». «Это как же? Просветите нас!» Кстати, банкир выразил не только свое мнение. Прочие игроки тоже стали прислушиваться. Все просто. Когда денег много, надо просто удваивать ставку, пока не выиграешь. Интересная мысль почему-то обрадовался банкир. И ведь абсолютно верно. Нет желающих попробовать? Ну же, господа! Кто-нибудь хочет сыграть в Аббанк, а потом повторить, если проиграет? Судя по взглядам, которыми обменивались офицеры, желающие были... — А вот денег у них не было. — Ты нас и так уже раздел порядком, — высказал один из них общую мысль. — Да игра может закончиться, а до утра еще далеко. — Точно, — подхватил второй. — Карта не лошадь, к утру повезет. — Вообще-то это как раз лошади нас утром повезут. — Пессимистично откирнулся другой. — Плачь больше. — Карта слезу любит, — засмеялись все вокруг. Поговорки были старые, но неизменно вызывали у азартных картежников радостную реакцию. Говорят, пьяницы так на слово «водка» реагируют. Начинают смеяться без причины. И еще, — отметил про себя Петя, — по мере игры все довольно быстро перешли на «ты». Но все-таки, — продолжал упорствовать банкир, — может, хоть господин-миллионщик рискнет? Плиев, к тому времени уже проигравший не меньше тысячи рублей, вдруг одним глотком допил свой бокал и хряснул им об пол. — А давай, в вабанк! Петя вдруг что-то дернула. — Господин Плеев, а позвольте я карту выберу? — Я идею предложил. К тому же новичкам везет. — А если проиграешь, то же отвечать будешь? — Разве что рублем. Больше не могу. — А давай! — снова почти закричал помещик. Было заметно, что азарт и выпитое вино его изрядно разморили. Петя взял со стола колоду и быстро вытащил из нее карту. Наугад. получилось семерка бубен, и эта карта была помечена. В магическом зрении были заметны два пятнышка. — Откуда же они берутся? — подумал юноша, невольно концентрируясь на них. — И пятна исчезли. Рубашка стала гладкой. — Вот ваше благородие! — произнес Петя, показывая карту Плееву. — Давайте на эту карту ставить. — Ну, давай! — буркнул помещик, выкладывая на стол карту и вытаскивая из бумажника несколько крупных купюр. Банкир впился в рубашку глазами, потом перевел их на Петю. — Господа, вообще-то я шутил. Может, передумаете? — Ну уж нет. Сдавай. Остальные игроки ставок делать не стали. Все пристально смотрели на руки банкира. Тот явно нервничал раскладывал карты на две кучки. Петя тем временем вытащил из колоды еще одну карту и, спрятав ее под столом, занялся экспериментами. А что будет, если зеленоватый туман, что у него непонятно, по каким жилам течет, побольше к пальцу подогнать. И на карту вынести. Нет, ничего не получалось. Или все-таки какие-то следы остаются. Вот чистится карта легко. Достаточно ей внутри ауры поводить, и пятна исчезают. А новое что-то не наносится. Хотя навык полезный, надо будет потренироваться. А сейчас, кстати, мое везение проверяется, вдруг забеспокоился Петя. Метки с карты он снял. Передернут при сдаче шулер, а банкир именно шулер. — Может, но не знает, какая карта перед ним на столе лежит. Но выигрыша же это не гарантирует. Нужная карта может как справа, так и слева оказаться. Однако дружный рев картежников, а главное притянувший его с пьяными поцелуями Плиев, сообщили, что везение все-таки имеет место быть. — Уф! — отлегло. — Зачем только влезал? — Давай еще карту! — возбужденно требовал помещик. — Нет, господа, увольте! — не согласился гражданский. «Разве кто другой банковать будет? С меня хватит!» А и правда, Плиева было не остановить. «Сколько в банке было? Две чем-то тысячи? Банкую! Ваши ставки, господа!» Все оживились, потребовали новые колоды. «Можно мне старое на память забрать?» — попросил Петя. «Забирай! Не жалко!» — щедро разрешил Плиев. «Хотя вот еще что! Ты там рубль ставил? Вот тебе червонец, чтобы удачу сохранить!» Петя, естественно, не возражал. Вот у бывшего банкира возражения, похоже, были, но в слухах он не высказал. А Петя в ответ пристально посмотрел на него, а потом скосил глаза на свой знак Академии. «Прошу простить, господа. Было интересно за вами наблюдать. Но я еще только кадет. С вашего позволения пойду на боковую». «Кадет какого училища?» — поинтересовался один из офицеров. «Магическая Академия». «О, вроде и выказал тот звуком уважения». Но на самом деле заявление никого не заинтересовало. Разве что Гражданского, который вздрогнул, но быстро успокоился. Только напряженным взглядом проводил юношу, пока тут по лестнице наверх номера уходил. Петя машинально добрел до сортира в конце коридорчика. Также в сомнобулическом состоянии добрался до кровати. Но все-таки разделся, прежде чем лечь и заснуть. Проснулся утром в столь же хорошем настроении, как и засыпал. А вот Его попутчик и хозяин кареты встал поздно и в далеко не лучшем настроении. Играли почти до утра, и банк он сумел проиграть почти полностью, причем в основном все тому же гражданскому, который прямо из-за стола куда-то исчез. Как выяснилось, уехал, а спать так и не ложился. Петя отметил это с некоторым внутренним удовлетворением, приняв поспешность Шулера на свой счет. Но говорить об этом понятно не стал. На завтрак попробовал по примеру опричника выпить кофе с двумя бисквитами, но не наелся. Пришлось еще яичницу и вчерашнюю кашу заказывать. В корзине продуктов почти не осталось. В дороге в первый час только стонал и ругался. Наконец Петя не выдержал и подарил тому свой последний шкалик поправить здоровье. Вместе с недоеденным кусочком колбасы. Помогло. Помещик повеселел и подобрел. — Вот ведь стервец этот Штейн! Оказывается, так звали Шулера. — Почти весь банк у меня отыграл. Ведь больше тысячи выигрывал, а в итоге рубликов 300 ему подарил. Надо было тебя рядом с собой оставить на удачу. Мне, ваше благородие, очень уж спать хотелось. Предыдущую ночь почти не спал, а вино пить магом не рекомендуется. — Ну и ладно. Молодец, что себя блюдешь. Как академию закончишь, в гости жду. — Лужский уезд, а поместье так и называется, Плеева. В 20 от Жацка. А у меня там... Что у него там в поместье, Плеев так и не похвастался. Голос его звучал все тише, а потом сменился на громкий, но уже храп. Умаялся за ночь, болезный, с неожиданной симпатией, подумал Петя. — В принципе, хороший барин. Не чинится, червонцем с выигрыша поделился. Может, и вправду стоит знакомство ближе свести, когда магом стану. «Хотя тогда я сам ого-го буду и к простому помещику ехать!» От приятных мыслей Петя заулыбался. Оставшийся путь до Путивля преодолели уже без остановок. Плеев спал, а Петя снова магическое зрение тренировал. И вроде успешно. Количество тонких нитей, пронизывающих его тело и тело его попутчика, которые он мог различить, все время росло. Сначала то, что первоначально казалось туманом, Стало распадаться на ворсистые нити. Потом и этот ворс стал на отдельной паутинке раскладываться. Причем у юноши стало получаться не просто видеть ближайшие нити, но как бы погружаться взглядом вглубь, выделяя скопление паутинок уже далеко не первого слоя. Получается магическое зрение, и не зрение вовсе пришел к выводу Петя. Не глазами я вижу, а непонятно, чем чувствую, но интересно. Настроение поднялось буквально до небес.